День девять. Последний на Лафатенах. Утром снова шел дождь. За завтраком мы познакомились с молодым эстонцем, работником отеля. По его словам, найти такую работу в Эстонии сложно. Спустя пару часов распогодилось, и мы двинулись в путь. Светило солнце, виды открывались просто изумительные. Особенно радовали клубы серых туч на горизонте. Из них пошел дождь который дал нам возможность порадоваться огромной радуге. Некоторое время мы ехали с пожилым норвежцем, который говорил только по-норвежски и по-немецки, а английского не знал. Когда мы проезжали по подводному туннелю до острова Маскинес, я внезапно выпалила «Ундер Диалог состоялся. Стоя на автобусной остановке, мы любовались орлами и маленькими корабликами. Там нас подобрала Тоня врач общей практики, и довезла до чудесного места под названием Рамберг. Там было так красиво, что хотелось фотографировать все подряд. По пути из Рамберга мы заглянули на выставку под открытым небом Sculpture Landscape. В 500 метрах от дороги возвышалась каменная башня без окон и дверей — творение японского скульптора. Мы вдумчиво обошли ее вокруг и отправились дальше по пути нас подобрал мужчина которого настолько впечатлило что дэн звезда мурманского телевидения что он даже провез нас немного дальше чем планировал внезапно мы оказались в эпицентре лафатенского дорожного строительства шли мимо массивных колоннат с видом на море дэн утверждал что видел подводную лодку нас предложили подвести три веселые девушки из чили они ехали на очень маленькой машинке куда каким-то чудом смогли втиснуться и мы со своими рюкзаками. Одна из девушек спросила, не знаем ли мы случайно, где на Лофотенах можно купить травы. Мы не знали, хотя я подумала, что викинг из музея знает наверняка. Девушки подвезли нас до самой пристани, откуда отправлялся паром на Будео. За время ожидания корабля мы совершили две небольшие вылазки, одну до водопада, другую до маяка и, наконец-то, разобрались с горелкой. Удалось даже чаю попить. Паром пришел с опозданием, и укрываться от по-осеннему прохладной погоды все-таки пришлось в местном туалете. Мы тепло приветствовали каждого входящего. В Будё прибыли в час тридцать и сразу отправились в кемпинг. В домике администратора никого не обнаружили, поэтому просто поставили палатку и упали спать.